Глава 9 Гелан велел отодвинуть повозки, загораживающие брешь, и Карнак въехал в форт с десятью своими офицерами. Это был огромный тучный человек, казавшийся старше своих 32 лет. Он спешился перед Геланом и усмехнулся. «Боги, да вы настоящее чудо!» Отстегнув свой зеленый плащ, он набросил его на седло и вскричал. «Все сюда! Я хочу видеть героев Мазина! Это и тебя касается, Ванок, и тебя тоже, Парак!» двадцатьд пять вцелевших солдат вышли вперед, ухмыляясь до ушей. Многие были ранены, но держались браво перед обожаемым командиром. « Боги, как же я вами горжусь. Вы дали отпор самому, что не наесть цвету в Агрейской армии. Более того, вы захватили столько провизии, что нам ее хватит на целый месяц. Но самое главное: вы показали, какие чудеса способны творить дренайское мужество. «Ваш подвиг воссияет, как факел, на всю страну. И я обещаю вам, что это только начало. Верх сейчас не наш, но нам еще не конец, пока у нас есть такие люди, как вы. Мы обернем эту войну против неприятеля и заставим его поплатиться за все. Вот вам мое слово. А сейчас мы отправимся в Скултик, где и отпразднуем на славу». Он опустил мощную ручищу на плечо гелана «Ну а где же ваш колдун?» «Он в замке, командир. Откуда вам известно о нем?» «Потому-то мы и здесь, старина. Он связался ночью с одним из наших священников и сообщил ему о вашем бедственном положении. Черт возьми, этот день может стать для вас поворотной вехой. Надеюсь, командир. Вы действовали молодцом, Гелан». Я потерял почти половину своих людей. Надо было бросить обоз еще третьего дня. Чепуха, любезный. Если бы мы не поспели вовремя и вас перебили всех, я бы еще согласился с вами. Но победа стоит потерь. Скажу откровенно, такого я от вас не ожидал. Не то чтобы я сомневался в вашем мужестве, но очень уж вы осторожны». В ваших устах это звучит как оскорбление. Возможно. Но отчаянные времена требуют отчаянных действий. Осторожностью вагрейцев не прогонишь. И усвоите себе, Гелан, я произнес нынешнюю речь не только ради красного словца. Победа в самом деле будет за нами. Верите вы в это? В ваши слова трудно не верить, командир. Люди уверены, что если вы захотите перекрасить небо в зеленый цвет, то влезете на гору и сделаете это. «А что думаете вы на этот счет?» «К стыду своему я с ними согласен. Люди нуждаются в вождях, Геллан. В парнях с огнем в груди. Войску, павшему духом. Победы не видать, запомните это? Я это знаю, командир. Вот только оратор из меня не важный Пусть это вас не беспокоит. Говорить буду я. Вы славно потрудились нынче, и я горжусь вами. Известно вам, что Пурдол все еще держится?» «Рад это слышать. Завтра я отправляюсь туда. Но город окружен, знаю. Но главное в том, что крепость держится. Пурдол связывает львиную долю вагрейских сил. Не дерзну спорить, но ваша жизнь кажется мне гораздо более важной. Говорят, за вашу голову назначено десять тысяч золотом. Почти столько же, сколько за самого Эгеля. Разве вы уже забыли, что я сказал только что об отчаянных временах?» «Если они узнают, что вы в Пурдоле, они удвоят свои усилия и стянут туда еще больше войск». «Вот именно!» «Простите, командир, но я считаю это безумием». «Вот в чем различие между нами, Геллан. Вы смотрите на все слишком узко. Поглядите на меня». «Я слишком большой, чтобы сидеть на коне, и кавалерист из меня аховый, а вот оборона крепости — моя стихия. В Скултике я не нужен, там заправляет Эгель, тонкий стратег и хитроумный полководец. Если в Агрийце стянут войска к Пурдолу, у Эгеля появится шанс вырваться из леса». «Я признаю правильность ваших рассуждений не хотел бы показаться льстецом, но вы нужны нам». Если вас возьмут в плен или убьют, дренайское дело можно считать проигранным. Весьма польщен. Однако все уже решено. Хотите отправиться со мной? Больше всего на свете, — усмехнулся Гелан. Вот и славно. Так где же ваш колдун? Гелан проводил начальника в замок, где сидел с детьми Дардалион. — Это он и есть? — спросил Карнак, возрившись на молодого человека в серебряных доспехах. — Он самый. Дардолеон встал и поклонился генералу. «Вас зовут Дардолеон?» «Да». «А меня Карнак. Я знаю, генерал. Мы счастливы видеть вас здесь. Никогда еще не встречал человека, который меньше походил бы на колдуна. Вряд ли меня можно назвать колдуном. Я не владею магией. Однако околдовали же вы вагрийцев, и тем спасли форт, и всех, кто был в нем. Не хотите ли поехать со мной? Почту за честь». Корнак улыбнулся детям, и они спрятались за спину Дорделеона. «Знаете, мне кажется, что прилив оборачивается в нашу сторону. Если бы нам удалось пробраться в Пурдол, минуя проклятое Черное Братство, мы могли бы нанести славный смертельный удар в агрейским надеждам». «Черное Братство преследует вас?» — спросил Дорделеон. «Уже много месяцев. Вдобавок поговаривают, будто известный убийца, нездешний, подрядился убить меня». «Это не может быть правдой «Вот как? Так вы еще и пророк?» «Нет, просто на Нездешнего это не похоже». «Вы разве знаете его?» «Знает», — сказал Нездешний, сходя по лестнице с арбалетом в руке. карнак медленно обернулся, и Гелан встал перед ним. «Я Нездешний, и если бы я хотел убить вас, вы были бы уже мертвы. Поэтому беспокоить вас должно только братство». «Ты полагаешь, я тебе поверю? В нынешних обстоятельствах это было бы разумнее всего. У меня под началом 400 воинов, стоит только позвать. Но сейчас их нет здесь, генерал. Это верно. Так ты явился сюда не для того, чтобы убить меня? Нет. Я здесь по другому делу. Не мешает ли оно нашей борьбе с вагрийцами? А что, если мешает? Тогда я сверну тебе шею». На мое счастье, я призван как раз помочь вам. Меня попросили справить Тягилю новые доспехи. Они ехали осторожно, выслав дюжину разведчиков по бокам отряда. Генерал следовал в середине под охраной шести всадников. Дардолеон держался по левую руку от него, Геллан — по правую. За ними тянулись повозки, каждая запряженная шестеркой валов. Даниэль и дети ехали в передней телеге, сопровождаемой солдатом Ванаком. Он веселил их всю дорогу. Однажды, когда два головных вала стали тянуть в разные стороны, он присерьезно заявил «Да чего ученая скотина? Каждого моего слова слушается. Это я им так велел». За телегами двигался арьергард во главе с Дундасом, адъютантом Карнака, белокурым молодым человеком с открытым дружелюбным лицом. Рядом с ним, на положении пленного, ехал Нездешний. Четверо всадников тесно окружали его, держа руки на рукоятях мечей. Нездешний скрывал свое недовольство и думал о другом, любуюсь зеленой красой Сентранской равнины, сливавшейся вдалеке с голубовато-серыми северными горами. Какая, в конце концов, разница, если его даже и убьют? Разве он не убил их короля? «А что такого хорошего в его жизни, чтобы стремиться к ее продолжению?» всё это пустяки», — думал он, глядя на растущие впереди горы. «Сколько смертей видели эти вершины! И кто вспомнит об этой жалкой войне через тысячу лет?» «Вы не очень-то разговорчивый спутник», — заметил Дундас, снимая шлем и прочесывая пальцами волосы. Не здешний, не отвечая, направил коня влево и пустил его рысью вперед. Солдат тут же загородил ему дорогу. «Генерал желает, чтобы мы сохраняли строй, пока движемся через опасную местность», — спокойно сказал Дундас. «У вас нет возражений? А если есть, тогда что?» «Это ненадолго, уверяю вас». К концу дня Дунда оставил попытки завязать разговор с темноволосым воином. Офицер не знал, зачем Карнак приказал его охранять и не слишком задумывался над этим. Так уж заведено у Карнака объяснять только самое необходимое и требовать неукоснительного исполнения. Из-за этого служить у него под началом бывает порой очень солоно. «Что он за человек?» — спросил вдруг нездешний. «Извините, я отвлекся. Что вы сказали?» «Что за человек, генерал?» «А зачем вы хотите это знать?» «Из любопытства». Насколько мне известно, он был первым дуном какого-то захолустного форта, а теперь вот генерал. Разве вы не слышали об осаде Харгата? Нет. Лучше бы вам послушать самого генерала. Эта история обросла уже столь живописными подробностями, что я не удивлюсь, если мне скажут, будто там летали драконы. Но делать нечего, расскажу сам, если желаете. Вы тоже были там? Да. Это хорошо. Предпочитаю рассказы из первых уст. Итак, как вы уже знаете, Карнак был первым дуном Харгата. Форт этот невелик, раза в два больше Мазина, и рядом с замком имеется... имелся небольшой городок. У Карнака под началом было шестьсот человек. Вагрийцы заняли Скодию и окружили Харгат, требуя, чтобы мы сдались. Мы отказались. Весь день они штурмовали форт, а к ночи отошли в свой лагерь. За день мы потеряли шестьдесят человек, но держались стойко, и вагрийцы думали, что мы у них в мешке. Сколько их было? По нашей оценке, тысяч восемь. Карнак загодя разослал разведчиков следить за действиями вагрийцев. Он никогда не доверял их мирным обещаниям, поэтому мы знали об их приближении. «Знаком вам, Харгат?» Нездешний кивнул. «Тогда вы знаете, что в миле к востоку от него есть небольшой лесок». В предыдущую ночь карнак укрыл там 300 человек, и когда вагрийцы уснули, обрушился на них, поджигая их палатки и распугивая лошадей. Наши ребята наделали столько шума, что всей дренайской армии было бы впору, а мы открыли ворота и ударили в лоб. Вагрийцы отошли, чтобы перестроиться, но мы к рассвету были уже в скултике, перебив более 800 врагов. Умно, но вряд ли это можно назвать победой. Как так? Их было в 10 десятеро больше, чем нас. Вот именно. Надо было отступать, как только вы получили вести о вторжении. Зачем было вообще принимать бой? Разве честь для вас ничего не значит? Мы дали им по носу и доказали, что дринаи умеют сражаться не хуже, чем бегать. И все-таки они взяли форт. Не понимаю я вас, Дакерас, или как вас там зовут. Если вы такой охотник бегать, зачем же вы тогда явились в Мазин и помогли Гелану? Это было единственное безопасное место. Самое безопасное, какое я мог найти. Что ж, в Скултике вполне безопасно. Вагрийцы не смеют сунуться туда. Надеюсь, вагрийцы знают об этом. Что это значит? Так, ничего. Расскажите теперь о Эгеле. Зачем? Чтобы вы и над ним посмеялись? Вы молоды, полны огня и видите насмешку там, где ее нет. Не вижу кощунства в том, чтобы обсуждать решение того или иного военачальника. Быть может, решение Карнака дать, как вы говорите, поносу вагрийцам было правильным, хотя бы в целях поднятия боевого духа. Но, на мой взгляд, это была опасная затея, которая могла обернуться против него же. Что, если враг прочесал бы лес? Карнаку пришлось бы бежать, бросив вас и еще 300 человек на произвол судьбы. Но вагрийцы не сделали этого. Вот именно, потому-то он и герой. Я знавал многих героев». «Ради того, чтобы они обрели это звание, умирали в основном другие. Я с гордостью умер бы за Карнака. Он великий человек. И остерегайтесь оскорбить его, иначе вы рискуете скрестить клинок с каждым, кто вас услышит». «Я понял, Дундес. Его особо священно. И это только справедливо. Он не посылает людей на опасное дело, сам оставаясь в стороне. Он всегда находится в гуще боя. Это мудро с его стороны». А теперь вот он намерен отправиться в Пурдол. Разве тщеславный человек способен на такое? Пурдол? Но ведь город окружен. Дундас прикусил губу, покраснел и отвернулся. «Буду вам обязан, если вы не станете передавать этого дальше. Мне не следовало об этом говорить. Болтливостью я не отличаюсь. Можете быть спокойны. Очень вам благодарен. Это гнев заставил меня проболтаться. Карнак — великий человек». «Не сомневаюсь. Ну а теперь, когда мы убедились, что можем доверять друг другу, вы ведь не станете возражать, если я проеду вперед и поговорю с моими спутниками?» На лице дундаса отразилась крайняя растерянность, но потом он решился. «Разумеется, поезжайте. И я с вами. Мне тоже хочется проветриться». Оба на рысях добрались до середины колонны. Карнак, заслышав их, обернулся в седле. «Добро пожаловать, нездешний!» — усмехнулся он. «Ты немного опоздал. Я рассказывал о Харгате. Дундас рассказал мне». «А в вашем изложении присутствовали драконы?» «Пока нет, но я подумаю над этим». «Поезжай со мной рядом. Выходит, вы с Геланом старые друзья?» «Да, мы были когда-то знакомы», — сказал Гелан. «Но не слишком близко». — Пусть так. Скажи-ка, нездешний, почему братство преследует тебя? — Я убил сына Каэма. — За что? — Его отец задолжал мне. — Мне противно слушать, — взорвался Гелан. — Извините, генерал, но мне нужно немного размяться. Карнак кивнул, и Гелан отъехал прочь. — Странный ты человек, — сказал Карнак. — Вы тоже, генерал, — с холодной улыбкой ответил нездешний. — К чему вы стремитесь? — К победе? К чему же еще? — И к бессмертию? «Не суди обо мне привратно, не здешний», — улыбнулся Карнак. «Я отнюдь не дурак. Да, я тщеславен, я самодоволен, но моя сила в том, что я об этом знаю. Я лучший полководец и величайший воин всех времен. Да, я хочу бессмертия. И рыцарем достойно, принимающим свое поражение, я в истории не останусь, будь уверен». Колонна двигалась почти всю ночь. К рассвету налетела внезапная гроза, и Карнак приказал остановиться. Над телегами поспешно установили навесы, люди укрылись от ливня. Карнак не отпускал нездешнего от себя, и тот не мог не заметить, что за ним неусыпно наблюдают двое солдат. Не укрылся от него и злобный взгляд, брошенный Карнаком на Дундеса, когда молодой офицер вернулся к своим людям. Но с виду генерал не выказывал никаких признаков дурного настроения. Забившийся под навес, мокрый, громоздкий и нелепо разряженный в зеленые, голубые и желтые цвета, Карнак по всем статьям должен был казаться смешным, а между тем не терял внушительности. — О чем задумался? — спросил генерал, кутаясь в плащ. — О том, с какой радостью вы так одеваетесь, — хмыкнул нездешний. — Голубая рубашка, зеленый плащ, желтые штаны. Можно подумать, что вы так вырядились с пьяну. Я не создан для модных туалетов. Одеваюсь так, как мне удобно. Что это за доспехи для Эгеля? Расскажи-ка. Один старик попросил меня достать их. Я пообещал, что достану. Никакой тайны тут нет. Удивительная скромность. Старик... «Это Ориен, а его легендарные доспехи спрятаны в Надирских землях». «Вам сказал Дардолеон». «Тем лучше, нет нужды расспрашивать меня далее. Вы без того знаете то же, что и я». «Не понимаю, зачем ты согласился? Какая тебе от этого выгода?» «Это уж мое дело». «Верно. Но доспехи очень много, значит, для всех дренаев. А стало быть, и мне есть дело до них». — За короткий срок вы проделали долгий путь, генерал. Вряд ли это могло касаться первого дуна за заштатного форта Харгат. — Вот что, не здешний. Я человек покладистый, и сердце у меня золотое, когда мне не перечит. Ты мне нравишься, и я стараюсь забыть, что короля Ниаллада убил человек в черном, имеющий при себе маленький арбалет. Смертный приговор этому человеку обеспечен. — Зачем вам нужно это знать? Карнак впился в нездешнего своими светлыми глазами. «Эти доспехи пригодились бы мне самому. Они не придутся вам в пору. Ничего, подгоним. Они обещаны Эгелю. Он знать не знает о них. Вы полны неожиданностей, Карнак. Вам грозит полное поражение, а вы строите грандиозные планы на будущее. Кто же это у нас будет? Король Карнак?» Звучит неплохо, или князь Карнак? Так далеко я не заглядываю, не здешний. Но на свое суждение полагаюсь. Эгель — отменный воин и хороший полководец. Осторожный, да, но со сталью в характере. Если ему немного помочь, он переломит ход войны. Такой помощью могли бы стать доспехи, да. Но они принесли бы больше пользы в другом месте. Где именно? В Пурдоле. Карнак подался вперёд, пристально глядя на нездешнего. «Крепость окружена. Туда можно пройти. И что же у вас на уме? Я пошлю с тобой двадцать лучших моих людей, и вы доставите доспехи ко мне в Пурдол, чтобы вы явились в них на крепостной стене и навеки вошли в историю дренайского народа. Да. И что ты мне на это скажешь? Забудьте об этом». «Ориен попросил меня об услуге, и я обещал попытаться. Я не отношусь к числу великих людей, Карнак. Но когда я даю слово, на него можно положиться. Если в силах человеческих добыть эти доспехи, я добуду их и доставлю Эгелю в Скултик или в любое место, где он будет. Удовлетворены вы таким ответом? Да понимаешь ли ты, что твоя жизнь у меня в руках?» «Мне это безразлично, генерал. В этом и состоит вся прелесть моего путешествия. Мне все равно, добьюсь ли я успеха, и еще меньше меня заботят грозящие мне опасности. Жить мне незачем. Моя кровь не течет ни в одном живом существе. Понимаете вы это или нет? Значит, тебя нельзя поколебать ни угрозами, ни посулами? Нет, как не смешно это при моей репутации. Могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» «Какая внезапная перемена позиции генерал? Я человек разумный и знаю, когда надо отступить. Если уж я не могу получить доспехи, пусть их тогда получит Эгель. Проси же, чего ты хочешь?» «Ничего. В скарте я найду все, что нужно. Но не в одиночку же ты отправишься в путь. Лучше всего было бы взять с собой армию, но раз это невозможно, одному будет легче добиться успеха». А Дардолеон? У него своя судьба. Он может сослужить вам большую службу. Как скоро ты думаешь вернуться? Скоро. Ты по-прежнему мне не доверяешь? Я никому не доверяю, генерал. Доверие означает зависимость. Зависимость означает привязанность. А ты никому не питаешь привязанности? Даже к женщине и детям, которые едут с нами? Нет. Я читаю людей, как иные читают следы. «Ты для меня открытая книга, не здешний. И сдаётся мне, что ты лжёшь, как и тогда, когда я спросил тебя о сыне Каема. Впрочем, не будем продолжать, это касается только тебя. Я ухожу, ложись спать». Генерал выбрался наружу. Дождь перестал. Расправив плечи, Карнак двинулся вдоль колонны с двумя телохранителями по бокам. «Какого-то о нем мнения, Рис?» — спросил он одного из них. «Не знаю, генерал. Говорят, он хорошо сражался в Мазине. Твердый парень, хладнокровный. Но можно ли ему доверять? Я бы сказал, что да. Я охотнее доверился бы ему, чем стал бы с ним драться». «Хорошо сказано. Можно вас спросить?» «Ну, конечно, спрашивай. Эти доспехи. Что бы вы с ними сделали?» «Отослал бы их Агелю. Так ведь и он хочет того же». — Жизнь полна загадок, приятель.